Второе ограбление Гун вернулся в тот же день, надутый от важности. Курсы повышения квалификации и все, что он на них узнал, не пропали для него даром. Теперь он гораздо больше, чем раньше, знал об уловках правонарушителей, еще больше о том, как ловить их, и неизмеримо больше, как маскироваться самому. И это из-за Фати, мистер Гун записался на курс «Искусство маскировки». Ведь так часто виртуозные переодевания Фати озадачивали, ошарашивали, приводили в ярость и подвергали глубочайшему унижению бедного мистера Гуна. Вспомнить только, как этот гадкий мальчишка оборачивался рыжеволосым, щекастым, разносчиком-телеграм, или грязным стариком, или даже грубой и болтливой старухой. Мистер Гун зубами скрежетал, когда вспоминал об этом. Но теперь... Теперь он и сам кое-что может. И к тому же привез с собой... Замечательный набор одежды и всяческих приспособлений. Теперь-то он покажет этому толстяку, что не он один способен на такие фокусы. По дороге домой, трясясь в автобусе, Гун поглаживал лежащий у него на коленях большой пакет. Грим, накладные брови, борода, парик — вот что он вез с собой. Он как следует проучит этого поросенка. Другого имени ему не подберешь. Мистер Гун очень обрадовался, узнав от Тонгса об ограблении. Есть во что вцепиться зубами. Обогащенный новыми знаниями, он расколет это дельце, как пустой орех, с первой же попытки, прежде чем Фати успеет взяться за него». Гуна слегка обескуражила, что Фати, оказывается, уже в курсе событий и проявляет к делу большой интерес. Ах же этот мальчишка!» — пожаловался он Тонксу. «Вечно повсюду сует свой нос». «На этот раз он здесь ни при чем», — бесстрастно заметил Тонкс. Он был с инспектором в тот самый момент, когда я докладывал об ограблении. «Ну, как же ему там не быть?» — хмуро пробурчал гун. «Знаете, Тонкс, вот что я вам скажу. Если вдруг одной темной ночью кому-нибудь придет в голову украсть королевские регалии, «Этот негодник тут же об этом пронюхает. Он окажется на месте преступления в тот самый момент». «Но это вы преувеличиваете», — возразил Тонкс, считавший, что гун несколько туповат. «Я пошел. Все детали дела я вам изложил и улики передал». «Клочки бумаги с адресами. Так?» «Да. И я начинаю над ними работать», — «важно», — ответил Гун. «Я считаю, что если там установить наблюдение, то что-нибудь да и выплывет наружу. А уж о наблюдении я позабочусь». Все правильно, сказал Тонкс. Но ну, мистер Гун, до свидания, желаю удачи. Он ушел. Гун с облегчением вздохнул и уселся изучать бумаги, которые передал ему Тонкс. Но не успел он углубиться в них, как раздался телефонный звонок. Гун снял трубку и поднес ее к уху. Полиция. Резко ответил он. На другом конце провода говорили очень быстро и взволнованно. Гун оцепенел. «Еще одно ограбление!» Это становится интересным. «Сейчас буду, мадам. Оставьте все как есть. Ни к чему не прикасайтесь!» Официальным тоном приказал полицейский. Он надел шлем и пошел за велосипедом. — На этот раз этим противным детишкам меня не обойти! — думал он быстро, крутя педали под жарким солнцем. — Я буду там первым! Гун ехал по городу. Затем свернул на боковую дорогу и подъехал к дому, где было совершено ограбление. Соскочив с велосипеда, он прошел с ним в калитку и подошел к двери. Дверь открылась. На пороге стоял Фати. Мистер Гун чуть не задохнулся. Он был не в силах сказать хоть слово. Фати мило улыбнулся ему. «Добрый день, мистер Гун!» Фати был сама вежливость, что всегда приводила Гуна в безумную ярость. «Входите, мы вас ждем!» «А что здесь делаешь ты?» Наконец обрел голос Гун. «Меня разыгрываешь?» «Ложный вызов!» «То-то я думаю, что за странный телефонный звонок!» «Какой-то идиотский голос и какая-то идиотская история!» «Как же я сразу не догадался, что это все твои шуточки!» Так ты приветствуешь меня в родных местах. но ну, так ты об этом очень пожалеешь. Я доложу о твоих проделках начальству. Думаешь, раз дружишь с инспектором, то можешь безнаказанно вытворять, что в голову придет? Думаешь... Услышал тут гон. И в полном экстазе в прихожую влетел Бастер. Он был так счастлив вновь услышать голос своего заклятого врага, что изо всех сил радостно вилял хвостом. Драгуна это было уже слишком. Он вскочил на велосипед и быстро помчался прочь, бормоча себе под нос проклятия. «Ничего себе!» удивленно воскликнул Фати. «Какая муха его укусила! Не мог же он и в самом деле подумать, что я его разыграл!» «Ларри, иди сюда!» «У Гуна совсем крыша поехала!» Появились Ларри и Дейзи. Они проводили Гуна глазами. Тот выезжал из калитки. «Уехал!» Недоумевал Фати. «Пришел, увидел, а побеждать не захотел. Что это с ним?» «А ты уж думал, что он вцепился в это неслыханное ограбление руками и ногами?» Съязвила Дейзи. «Мисс Люси рассказала ему обо всем так подробно», пожал плечами Фати. «Я слышал!» Как она говорила с ним по телефону. Чей-то голос окликнул их. Это полиция. Скажите, чтобы заходили. Это был мистер Гун, отозвался Фати. Он приехал и тут же уехал обратно. Странно как-то. Слава Богу, что вы с Ларри и Дейзи здесь. вздохнула миссис Уильямс. «Не представляю, что бы я без вас делала!» Все произошло как-то очень неожиданно. Днем Фати пошел к Ларри и Дейзи пить чай, а Пипс Бетси ушли куда-то вместе со своей мамой. Ребята сидели в саду и пили чай. И вдруг из соседнего дома раздались крики «Помогите! Караул грабят! Помогите кто-нибудь!» «Черт возьми! Да это же миссис Уильямс!» Вскочил с места Ларри. «Наша соседка!» «Что-то там случилось!» Непрекращающиеся крики сильно напугали Дейзи. «Ее обокрали! Быстро за мной!» скомандовал Фати. Все трое перелезли через забор и оказались в саду соседей. Миссис Уильямс увидела их из окна и закричала им. «Идите сюда скорее! Мне страшно!» Ребята ворвались в дом через заднюю дверь. На кухне никого не было. На столе лежала куча всяких продуктов и четыре батона в ряд. Около двери стоял какой-то ящик. Острый взгляд Фати отмечал все подробности, пока он нёсся из кухни в холл. Дверь кухни не заперта. Вор мог войти в дом через неё. Интересно, здесь был вчерашний вор? Миссис Уильямс сидела на Софе белая как мел. Это была тихая, седая дама, и она была очень напугана. «Будьте добры, подайте мне нюхательную соль. Она у меня в сумочке». Еле слышно попросила она Дейзи. Дейзи раскрыла сумочку, достала флакон и поднесла к носу соседки. «Что здесь произошло, миссис Уильямс?» Встревоженно спросил Фати. «Я отдыхала», — начала миссис Уильямс. «И вдруг слышу наверху тяжелые шаги, а затем глубокий глухой кашель, будто собака лаяла». «Глухой кашель?» И тут же вспомнилась, что и Джинни не слышала такие звуки. «Да, я очень испугалась и села», продолжала миссис Уильямс. Затем тихонько пробралась из комнаты в холл, и вдруг кто-то толкнул меня сзади и впихнул в шкаф. Я оказалась в шкафу, дверцу заперли, «И выбраться я не могла!» Когда миссис Уильямс заканчивала эту фразу, все услышали, что кто-то отпер ключом парадную дверь, открыл ее и снова закрыл. «Кто это?» — спросил Фати. «Это Люси, моя компаньонка», — ответила миссис Уильямс. как хорошо что она вернулась люси иди сюда случилось нечто ужасное вошла мисс люси маленькая похожая на птичку женщина с остренькими глазками и забавной припрыгивающей походкой она тут же подошла к миссис уильямс в чем дело вы так бледны Миссис Уильямс повторила то, что уже успела рассказать ребятам. Те терпеливо ждали, когда она дойдет до того места, где ее запихали в шкаф. «Ну вот, я сидела в шкафу в холле и могла слышать, как вор расхаживает наверху». Продолжила свой рассказ миссис Уильямс. Он ступал очень тяжело и неуклюже, то и дело опрокидывал мебель. Затем он спустился вниз. Я это слышала очень отчетливо, ведь лестница проходит как раз над шкафом, и при этом он опять кашлял странным лающим кашлем. Она задрожала и остановилась. «Продолжайте, пожалуйста», — мягко попросил ее Фати. «Как вы выбрались из шкафа? Вор сам отпер его?» «Должно быть так», — ответила миссис Уильямс. «Я ужасно испугалась, услышав, что он спускается, и потеряла сознание. А когда пришла в себя...» то обнаружила, что лежу на груди башмаков, туфель и клюшек для гольфа, и дверца шкафа отперта. Я толкнула ее, и она открылась. «Да...» — протянул Фати. «Мисс Люси, позвоните, пожалуйста, в полицию, а я пока тут все осмотрю». Все это очень, но ну, просто очень интересно.